Глава сороковая. «Не верю». «Бастиан не уводил невесту у брата», — тихо произнесла Джейн, как только они вошли на кухню. «Я не невеста Джозефа. Я не Изабель. Меня зовут Джейн Митчелл». Она села на стул и взглянула на растерянное и удивлённое лицо герцогини. «Я говорила, что это долгая история». Опять раздался сильный грохот со стороны гостиной, и Джейн с тревогой взглянула на двери. «Я располагаю временем, чтобы выслушать тебя», — прошептала леди Сент-Мор. «И не смотри туда. Я знаю своих сыновей. Они всегда сначала машут кулаками, а потом разговаривают. Только тогда у них получается спокойный разговор, потому что они уже выплеснули все эмоции». Джейн всхлипнула и закрыла лицо руками. Она плакала не из-за того, что братья сейчас дерутся из-за неё, а по причине того, что Джозефу будет больно, когда он узнает о смерти Изабель. Почувствовав лёгкое прикосновение женских рук к своим плечам, Джейн расплакалась ещё сильнее и сразу же оказалась в объятии герцогини. «Ну уже девочка, не плачь!» Леди Сентмор гладила её по волосам. «Для начала расскажи мне всё, а потом мы подумаем, что делать с моими сыновьями». И набрав побольше воздуха в лёгкие, Джейнской слёзы начала свой рассказ. Удивление на лице герцогини сменилось недоверием, потом сожалением, и в конце концов она заплакала. «Ну так не бывает!» Я тоже так думала, но мне нет необходимости придумывать такие истории. Мой отец был одним из самых известных поваров в Нью-Йорке, и именно он научил меня готовить. О, боже, значит, Изабель умерла. Да, по крайней мере, это именно она перенесла меня сюда. А как же Джозеф? Как он справится с этим? Он же любит тебя. Ой, Изабель Леди Сентмор не могла привыкнуть к мысли, что перед ней не её будущая невестка. А Бастиан всё знал и молчал. Он узнал об этом недавно и тоже сначала не поверил. Но он же называл тебя Джейн. А это уже другая история. Бастиан и Джозеф лежали на полу посреди разгромленной гостиной побитые и уставшие. «Поговорим всё-таки об этом? Или будем делать вид, что уже поговорили?» Тяжело дыша, спросил Бастиан. «О чём тут разговаривать? Ты соблазнил мою невесту». «Вот так всегда, Джозеф. Все наши ссоры не из-за меня, а из-за твоего неумения и нежелания слушать. Ты придумываешь свою правду» а потом сам же в неё веришь. И чёрта с два я позволю тебе совершить ту же ошибку, что и три года назад». Джозеф издал смешок и вытер рукавом кровь у разбитого носа. «Ну, попробуй мне объяснить». Бастиан взглянул на брата. «Он опять мне не поверит. Эта девушка не твоя невеста. Она на самом деле не из Изабель. Её настоящее имя Джейн Митчелл. «Бред!» — хохотнул Джозеф и провёл рукой по лицу. «Нет. Хотя то, что я сейчас скажу, покажется тебе ещё большим бредом. Джейн — девушка из будущего. Она жила в 21 веке». «Ты себя слышишь, Бастиан?» «К сожалению, да. Я и сам в это не верил. Но Джейн убедила меня. «Вы сумасшедшие! Неужели вы думаете, что я поверю в это?» «Да. В своём веке Джейн купила дом, который сейчас принадлежит Изабель. И там жил призрак твоей невесты. И одним прекрасным утром Джейн проснулась в этом веке и под чужим именем». Джозеф повернул голову к брату. «Я больше не буду бить тебя по голове, Бастиан, клянусь, потому что у тебя начались проблемы с головой». Голубые глаза встретились с зелёными. «Джозеф, твоя Изабель мертва». Услышав эту фразу, младший брат оказался рядом и схватил Бастиана запорванную рубашку. «Если я ещё раз услышу от тебя этот бред, я клянусь, я убью тебя». Процедил сквозь зубы Джозеф. «Это не бред!» Раздался тихий голос Джейн, стоявший в дверях. «Бастин говорит правду. Я не Изабель. Твоя настоящая невеста мертва». «Да вы с ума сошли!» Взревел мужчина, подскочив на ноги. Он прошёлся по комнате, запустив в тёмно-русые волосы пятерню и в конце концов расхохотался. «Джозеф, я прошу!» Девушка сделала шаг ему навстречу, но он выставил вперёд руку, давая понять, чтобы она не приближалась. «Поверь в это! Изабель кто-то убил. И, возможно, именно из-за рисунков». «Не говори этого!» Он закрыл уши руками. «Это бред! Бред!» Джейн расплакалась и взглянула на Бастиана. Он поднялся на ноги и с тревогой смотрел на брата. Было видно, что у него тоже разрывается душа. «Я прошу, поверь нам», — произнёс Сент-Мор. «Что? О чём ты просишь?» Он был в бешенстве, но его глаза казались стеклянными. «Поверить в то, что Изабель умерла? Или поверить в то, что она?» Он показал пальцем на девушку. «Из будущего?» «Я не лгу». Тихо всхлипнула девушка. «Я думаю, что Изабель хотела спасти твою жизнь, но её убили. И она отправила сюда меня, своего двойника, для того, чтобы я сделала то, что не успела сделать она, а именно спасти твою жизнь. И как только ты будешь в безопасности, я вернусь назад, в свой век». Джейн почувствовала взгляд Бастиана, но боялась даже посмотреть на него. Боялась, что её сердце разорвётся от взгляда этих голубых глаз. И от осознания того, что теперь и Бастиан знает всю правду до конца, она разрыдалась ещё сильнее. «Это бред! Я не верю вам! Не верю!» Он отрицательно мотал головой, а в зелёных глазах была пустота и слёзы. Бастиан подошёл к брату и, притянув его к себе, обнял. «Мы найдём, кто это сделал, Джозеф. Найдём». «Скажи, что это ложь, Бастиан. Одна из твоих шуток. Прошу». «Хотел бы, но не могу. К сожалению, не могу». Джейн глотала слёзы, смотря на мужчину, в голосе которого была такая боль, словно у него умерла душа. Мужчину, который ещё вчера улыбался а в зелёных глазах плясали смешинки. Сейчас же у них была пустота и слёзы. Она смотрела на него и видела себя. События двухлетней давности всплыли в памяти. Джейн знала, что такое боль утраты. Понимала его как никто. Когда хочется кричать, крушить, не верить в это. Когда душу выворачивает наизнанку когда твоим другом становится пустота, когда ты не можешь даже плакать. Слёз просто больше нет. Не в силах больше смотреть на человека, которому только что разбило сердце и причинило невыносимую боль, она выбежала из гостиной и побежала в свою спальню. Ненавижу себя. Джейн услышала тихий стук в дверь, где-то через полчаса. «Лилит, это я». «Бастиан, прошу». «Я хочу побыть немного одна», — всхлипнула девушка. Она корила себя, винила в том, что не созналась Джозефу сразу, что водила его за нос, просто не осознавая до конца, какую боль ему принесёт эта новость, и не понимая, что, обманывая его, делает ему только хуже. Ей было стыдно смотреть ему в глаза, вспоминать о том, что он целовал её, думая, что она Изабель, Джейн услышала шорох у дверей и поняла, что Бастиан ещё там. Она понимала, почему он пришёл. Спросить о её возвращении обратно. Вчера он так и не решился снова задать этот вопрос. Бастиан сидел в коридоре, прислонившись спиной к двери её спальни. «Джейн, это действительно правда?» Тихо спросил он и закрыл глаза. «Ты вернёшься назад?» «Думаю, да. Я здесь чужая, Бастиан. Это не моя жизнь. Я не принадлежу этому веку, и это противоречит всем законам». Её тихий голос раздался с обратной стороны двери. «Получается, что я должен выбрать между тобой и братом?» В мужском голосе слышалась боль. «Но я не могу». «Не надо никакого выбора! Я вернусь назад!» Он слышал её дрожащий голос, её всхлипы и проклинал судьбу. «За эту встречу, за трудности, за выбор, который он не сможет сделать!» «Ты самая потрясающая женщина, Джейн! И я не хочу тебя терять!» «Но и брата я не могу потерять! Поэтому у меня остаётся лишь одно! Я буду сражаться!» «Бастиан, ты знаешь, у меня очень мало дорогих мне людей, очень мало. Их можно посчитать по пальцам одной руки, но они для меня всё. И ради них я готов на всё, и ты одна из них. Бастиан, прошу, не давай мне надежду на то, что невозможно. Я верю в невозможное», — усмехнулся он, чувствуя её присутствие за дверью. «Тебе же я поверил». Джейн сидела с обратной стороны двери, спрятав лицо в коленях. Она понимала, что стоит ей вернуться в свой век, и на месте Джозефа окажется она. Потому что ее сердце останется здесь, с Бастианом Сент-Мором, мужчиной, который жил в конце XIX века, сумасшедшим, язвительным, необузданным и любимым от прикосновений которого она сходила с ума, в объятиях которого она таяла, как воск свечи. И понимая, что если прямо сейчас она не почувствует его губы, не окажется в его сильных руках, то просто сойдет с ума, она поднялась на ноги и распахнула дверь. Голубые глаза смотрели на нее с тоской, и она приникла к его губам поцелуем, словно в поиске спасения словно он всё, что у неё есть. Бастиан вернулся в гостиную, как только уснула Джейн. Они не занимались любовью, а просто лежали в постели, и он гладил её по волосам, пока она не провалилась в сон. Сегодня Джозеф должен был остаться у него, а сейчас с ним разговаривала мать. Женщина, которая уже дважды спасала своих сыновей от самих себя в такой же ситуации. Но сейчас Бастиан понимал, что любовь младшего брата к Изабель была сильнее, чем кэмми Это было несоизмеримо. И в глубине души он боялся, что Джозеф опустит руки. «Но я не позволю». Джозеф сидел возле камина, держа в руках бутылку с бренди и смотрел на огонь невидящим взором. Сент-Мор тоже взял бутылку со спиртным и сел в соседнее кресло. «Ты как?» «Пусто». Словно огромная часть мира исчезла, а все просто идут дальше. Они долго молчали, просто смотря на горящий камин. Но почему-то присутствие друг друга успокаивало их. «Как Джейн?» — спросил тихо Джозеф. «Спит. Расстроена. Винит себя во всём. Это не её вина. Она лишь жертва. Я вообще не понимаю, как она с этим справилась. А если взять во внимание, как я отравлял ей жизнь, то любишь её?» Бастиан откинулся в кресле и закрыл глаза. «Когда я держу её в своих руках, я забываю о всём мире. Но я в который раз убеждаюсь, что если ты кого-то любишь, то обязательно его потеряешь. И всё. Потом пустота. Если ты любишь её, признайся ей в этом». Даже если тебе кажется, что это создаст проблемы, скажи ей о своей любви, а дальше видно будет. А нужна ли ей моя любовь? Она хочет вернуться назад. Любому человеку нужна любовь, Бастиан, — грустно ответил Джозеф. Обещаю, что подумаю над твоим советом. Хочешь поругаться на меня? Усмехнулся Бастиан, взглянув на брата. Ну и что ты уже натворил? Я соблазнил Джейн До того, как узнал всю правду о ней. «Значит, ты всё-таки соблазнил мою невесту». На губах мужчины появилась улыбка. «Можно и так сказать, но в планах было не соблазнить, а увести её у тебя. И я, кстати, ни разу тебе не солгал. Просто ты мне не верил. Меня тянуло к ней с первой встречи, и я клянусь, Сент-Мор приложил руку к сердцу. «Она сумасшедшая. И совсем не леди. Она пьёт, как старый матрос. А её брань... Даже я ей уступаю. Она называет меня потаскуном. Поэтому я просто хотел спасти тебя от такой жены». Джозеф рассмеялся, и Бастиан облегчённо вздохнул. Сейчас он был готов на всё, чтобы младший брат не закрылся в себе. «Если честно, Бастиан, я очень скучал по тебе эти три года. Мне не хватало моего злого брата и его язвительных шуток. И я скучал по доброму младшему брату и его правильному поведению». Они улыбнулись и посмотрели друг на друга. «Ну и какие у тебя планы, Джозеф?» «Как какие?» «Последовать примеру старшего брата и забыть о хорошем поведении». Я должен за неё отомстить, а у тебя? Спасти брата, отомстить за его невесту и не дать уйти из моей жизни женщине, которую я люблю. У тебя много планов. Ну, я надеялся, что мне поможет младший брат. Конечно. В камине тихо потрескивали горящие поленья, а тишину гостиной нарушали тихие мужские разговоры, которые длились всю ночь. Но, несмотря на это, в воздухе витала грусть. Но оба мужчины не собирались сдаваться, потому что знали, что рядом есть тот, кто подставит плечо. Они знали, что значит быть братьями.